«Дуглас Адамс. Жизнь, Вселенная и все остальное». Читает Сергей Ларионов. Для трекера аудиокниг «Капкул.ру». Каждое утро традиционный душераздирающий вопль оповещал окрестности, что Артур Дент проснулся и заново ужаснулся своему местоположению. В его пещере царил холод, а также смрад и сейрость. Но это еще пол ужаса. Главный же ужас состоял в том, что пещера находилась в лондонском районе Айлингтон, и первый автобус в центр должен был отправиться примерно через два миллиона лет. Время — это, так сказать, худшее место из всех, где только можно заблудиться. Артур Дент, всего богатым опытом блужданий по заковулкам пространства и времени, может утверждать это со всей ответственностью. Заблудившемуся в пространстве хотя бы не угрожает смерть от скуки. Артур Дент застрял на доисторической земле в результате извилистой цепочки происшествий, В процессе каковых он попеременно подвергался оскорблениям и или расщеплению на атомы в разнообразных экзотических уголках галактики, бесчисленность и странность которых превзошли все его ожидания. И хотя теперь его жизнь текла чрезвычайно ровно и спокойно, нервы Артура по-прежнему шарили. Вот уже пять лет, как его не расщепляли на атомы. Вот уже четыре года, со дня расставания с Фордом-префектом, Артур, в общем-то, ни одной души не видел, а потому и оскорблением больше не подвергался, за исключением одного случая. это произошло как-то весенним вечером, года два тому назад — Бредя в сумерках к своей пещере, Артур вдруг заметил за облаками странные вспышки. Но задрал голову к небу, и в его сердце робко закопошилась надежда. Спасение, свобода, несбыточная греза Робинзона, корабль. Не вправду к его радости и изумлению с небес, рассекая теплый вечерний воздух, тихо, Как-то интеллигентно спустился длинный серебряный звездолёт. выдвинул длинные опоры, совершая изящные балетные па во славу технического прогресса. Звездолёт легко опустился на землю, и его ненавязчиво гудение разом стихло, точно убаюканное вечерней тишиной. Сам собой откинулся трап. Из люка вырвался столб света. В нем обрисовался силуэт высокой фигуры. Фигура сошла по трапу и остановилась перед Артуром. «Ты, козел, Дент!» — промолвила она просто. «То был самый, что ни на есть инопланетный инопланетянин. Чистая инопланетная долговязость, чистая инопланетно приплюснута голова». Чистые инопланетные глазки-щелочки Экстравагантно складчато золотое одеяние с воротником чистой инопланетного покроя И бледная серо-зеленая инопланетная кожа Сияющая тем особым блеском, который дается большинству серо зеленоликих субъектов Лишь благодаря постоянному массажу И самому дорогостоящему мылу Артур невольно отпрянул. Существо невозмутимо смотрело на него. Надежды и рекования в душе Артура миг сменились чувством крайней озадаченности. Сотни разных мыслей, расталкивая друг дружку, боролись за контроль над его голосовыми связками. — ты", э, э, вышел, выпалил он. — Вот ты кун-э! — добавил он немного погодя. «Отвы... кто... кто?» выдавил он наконец, после чего погрузился в неистовое, ну, сродни неистовым воплем, безмолвия. «Не это дело, обнаружить, что после неопределенно долгого периода молчания ты, оказывается, не отучился разговаривать». Инопланетное существо морща лоб заглянуло в штучку вроде папки, Которую сжимала в своих длинных Леонобразных инопланетных пальцах Артур Дент переспросила оно Артур растерянно кивнул Артур Филипп Дент Удочнило существо Деловито лязгнув с зубами А, да я... М -м, подтвердил Артур Ты, козел Повторил инопланетянин. Никчемно дырка от бублика. э э Существо кивнуло само себе. Произвело чистый инопланетный щелчок с застежкой папки. И направилось к своему кораблю. эй эй В отчаянии выпалил Артур. И нечего тут. Рявкнул инопланетянин. Он зашел по трапу исчез в недрах корабля. Люк сам собой захлопнулся, звездолет басовито загудел. «Эй!» — скрикнул Артур и побежал на заплетающихся ногах к кораблю. «Подождите минутку! Что вы хотели? Эй, да подождите же!» Корабль приподнялся, беспечно скинув свою тяжесть на земь, будто плащ. Секунду повисел в воздухе и унесся в вечернее небо. Он пронзил облака, на миг, озарив их своих серебряным свечением, и исчез из вида Артура, одинокой букашки, бестолково скачущей на месте посреди бескрайной шири. «Что?» — вопил он. «Чего? Зачем? Эй! Вернись и повтори!» Он подпрыгивал и выплясывал, пока его ноги не подкосились, Взывал, пока не надаровал связки. Ответа не последовало, а некому было его услышать. Некому было с ним поговорить. Инопланетный корабль уже с треском прорывался сквозь верхние слои атмосферы навстречу той ужасной пустоте с редкими-редкими материальными вкраплениями, из которых состоит Вселенная хозяин звездолета инопланетянин с дорогостоящим цветом лица развалился в единственном кресле руки он звался охмешко насыпатель конца краю не знающий и был он индивидуумом с четкой целью в жизни не самой лучшей целью в чем он сам первый признавался но это какая никакая цель Как никак давала ему какое ли никакое занятие.